Глава 3. Смелый певец Уже несколько дней татары штурмовали Сандомир. Они сбивали длинными стрелами с каменных стен его упрямых защитников, плетьми и ударами палец гнали истощенных оборванных пленных, приказывая им взбираться по шатким приставным лестницам на укрепление города, откуда доносились проклятия, крики, и выливались на голову осаждающих кипяток и горячая смола. Огненным валом дымящих костров. Был охвачен когда-то веселый Сандомир, славный песнями, прекрасными женщинами, сладким хмельным медом в замшелых кувшинах. Теперь это был город плача, невыносимых мук и горя. Все горожане, и молодые, и седоусы, и деды, и отцы неутомимо швыряли камни, били мечами, кольями, топорами, сбрасывая со стены все пребывавших воющих татар. Измученные женщины, не зная страха, подносили камни, кормили и поили защитников, перевязывали раны. Иногда из-за темноты или налетевшей снежной в юге натиск монголов затихал, и тогда слышались только плач и вопли в городе, да протяжные песни, похожие на волчьи вой, косоглазых, безжалостных пришельцев. Темными ночами монголы подолгу сидели на корточках вокруг пылающих костров, смуглые, неподвижные, уставившись пристальным взглядом в раскаленные до красна угли, а за спинами некоторых жались их покорные жены такие же неподвижные узкоглазые с будто окаменевшими скуластыми лицами, прислушиваясь, что скажут воины. Скоро ли кончится осада этого упрямого города, и настанет день, когда к ним в повозке снова полетят охапки окровавленных одежд, разрозненных сапог, а то и теплая шуба или серебряный кубок. А сзади к повозкам будут опять привязаны с закрученными за спиной руками стонущие от боли и унижения пленные. Хорошо, если попадется красивая девушка, молодая, сильная женщина или не очень израненный мужчина. Их легче, можно продать на невольничьем базаре или обменять хотя бы на пару новых шаровар. Осада Сандомира сразу пошла успешнее, когда к стенам города прибыл с туменом своих бешеных всадников сам Джихангир Батухан. С ним приползли четыре диковинные стенобитные машины. В одно пасмурное утро машины загромыхали, И в стены полетели огромные камни. Каждый камень был настолько тяжел, что его с трудом поднимали четыре человека и клали в громадный ковш на конце бревна. Эти ковши беспрестанно швыряли камни в стены и в железные городские ворота, внушая ужас стойким защитникам, которые поняли, что никакое мужество больше не поможет против ухищрений сильного врага. Сопротивление вскоре было подавлено широкие проломы стен на низкорослых храпевших конях ворвались ревущие и воющие татары. Они карабкались через груды наваленных камней и неудержимыми потоками разлились по узким улицам города. Сандомир был взят. Жители с ужасом ожидали своей участи. Монголы врывались в дома, захватывали все, что им нравилось, и заставляли из раненых горожан самих же нести отобранные у них вещи на площадь, где монгольские сотники делили добычу между воинами, оставляя одну пятую часть Батухану и еще другую пятую часть награбленного для отсылки в далекую Монголию великому Кагану всех стран. Во многих местах город пылал. Деревянные дома частью поджигались самими жителями, пришедшими в отчаяние, но не желавшими, чтобы родные жилища осквернялись издевательством насильников. Кто мог, попрятались в подвалах, еще надеясь на какое-то спасение. Монголы заставили пленных расчистить от бревен и камней главные ворота своего города, и в полдень в Сандомир въехал Батухан со своей нарядной, блистающей металлическими доспехами свитой. Он был в серебряном шлеме, украшенном перьями цапли и в позолоченной кольчуге. На плечи была накинута малиновая расшитая золотом шуба, подбитая темным соболем. Он сидел на пятнистом как бар, с пляшущем на ходу жеребце, украшенном золотой сбруей. Въехав на главную городскую площадь, заставленную вазами бежавших из окрестностей поселян, Бато обратил внимание на величественный каменный дом бога с двумя высокими башнями. — Это жилище ляжского бога? — Ты верно, — сказал, — подтвердил переводчик. — Это костел Латынин, а рядом длинное каменное здание. Это монастырь, где живут латынские монахи, посвятившие себя молитвам и переписке священных книг. Я хочу увидеть, как молятся здешние латынские шаманы. Пусть они споют мне свои песни. Батухан направил коня к дверям костела. Высокие двери из черного дуба были широко открыты. Каждую створку украшали резные изображения святых. В притворе Батухан на несколько мгновений задержал коня перед огромной картиной, нарисованной на стене. Что за люди здесь изображены? — Это страшный суд, — объяснил переводчик. Здесь показано, как все мертвецы встанут из гробов в последний день вселенной. Они явятся перед Богом, и Всевышний Владыка будет судить их за преступления, совершенные каждым в жизни. А кто этот падающий вниз человек с лицом искаженным злобой, с хвостом и рогами? Это Бог зла, который толкает людей на преступления. Ляхи таких духов зовут дьябли. Этим дьяблом ляхи тоже молятся? Нет, они им не молятся, но их боятся. Пусть лучше нас боятся, сказал подошедший хан Арду. Рабы должны и бояться своего господина. костюли Батухан проехал между двумя рядами деревянных скамеек. Копыта монгольских коней звонко цокали по каменным плитам. Батухан остановился перед алтарем и пожелал узнать, что нарисовано на иконах, чья статуя раскрашенной женщины стоит на пьедестале возле алтаря, и почему она обвешана цветами, ожерельями и лентами. Узнав, что это Матерь Божья, он снова спросил, — Где же певцы и монахи, служители этого дома? Почему они до сих пор меня не встретили и ничего мне не поют? Приведите их сюда. Сойдя с коня, Бату уселся, подобрав ноги на широком резном кресле, обитом зеленым бархатом. На нем во время богослужения обычно сидел сандомирские воевода. Но керы бросились исполнять приказания Батухана, И вскоре притащили старого священнослужителя в длинной черной сутане с костяными четками в руках. Старик не выказывал страха. С трудом, подойдя к Батухану, он остановился, близорукими глазами всматриваясь в лицо грозного татарского повелителя. — Скажи мне, старик, где все твои шаманы? Почему они попрятались? Ксенц, подняв глаза к небу, медленно перекрестился. — Бог! призвал к себе души всех братьев нашей святой обители. Они бесстрашно сражались против врагов веры Христовой и пали на стенах нашего несчастного города, перебитые твоими жестокими воинами. Я один остался в живых, чтобы сторожить этот святой храм и молиться о моих погибших братьях. — Я ценю таких храбрых противников. Хаджирахим, Где Хаджирахим? Из группы приближенных Батухана, стоявших позади кресла, вышел летописец и мудрец Хаджи Рахим с белой челмой на голове, в длинной темной одежде, подпоясанной куском полосатой ткани. Он выделялся среди блиставших оружием соратников Батухана своим скромным, почти бедным видом. «Мой почтенный учитель, позаботься о старике и расспроси его об этом латынском доме бога и о его шаманах, погибших на стенах города». — Ничто не должно быть упущено и забыто в книге моих походов. — Слушаю и повинуюсь, великий хан. Позволь только тебе предложить нечто из того, что заслуживает внимания. Ты пожелал, чтобы тебе здесь пели молитвы, какие поются ляжскому богу, а петь некому. Рядом же, на площади, я видел певца, который ходит из города в город и поет песни. Он избит, и кровь стекает по его лицу но он продолжает гордо стоять на груди камней и смело поет. Войны его зарубят, а он бесстрашен. Батухан обратился к одному телохранителю. — Приведи с площади певца. Вскоре Тургаут вернулся, ведя под руку бедно одетого юношу с белокурыми кудрями до плеч. Одной рукой тот держал лютню, другой прижимал платок к голове. По лицу стекала алая кровь. Ноги в широких шароварах были без сапог. Татары успели уже их стащить. Певец в полголоса бормотал проклятие, из подлобья поводя серыми глазами. Батухан приказал стоявшему поблизости Дуде расспросить певца. Дуда спросил. — Нам передавали, что ты на площади пел преступные песни, призывая жителей Сандамира к упорному сопротивлению, верно ли это? — Да, я это делал. И если останусь жив, я опять буду песнями призывать мой народ к борьбе за свою свободу. Но я не побоюсь спеть такую песню даже перед повелителем татар, пришедшим погубить нашу прекрасную родину. — Вот за этим-то наш доблестный Сейн -хан и призвал тебя. Певец выпрямился и недоверчиво посмотрел на безмолвно сидящего Батухана. Каменным было его лицо, и никто не сумел бы проникнуть в думы всемогущего вождя с узкими, как щелки, скошенными глазами. — Я не побоюсь этого сделать, хотя меня ждет лютая казнь. Переводчик объяснил, что никому не дано угадать последнее слово владыки. Может быть, казни не будет, и он даже получит награду. — Пускай поет, — сказал Батухан. Тогда певец, отбросив окровавленный платок, попробовал струны лютни. Он запел хриплым, но полным глубокого чувства голосом, а Дуда Праведный тихо переводил. — Заплакали в селах, будто на погости. Ой, лиха нам лихо, пепел до да кости. Девушки малины в лесу не собирают. Пастухи, скотины в поле не гоняют, ой, лиха нам лихо. Таторва конями хлеба потоптала, девиц полонила, сынов порубала, ой, лиха нам лихо. Так и надо, народу непокорному, сказал Батухан, на то и война. Батыю поганому ночью не спится. Дуда запнулся, но под грозным взглядом Батухана робко продолжал переводить. Что ж тебе Батыю, не спится, не лежится. Человечьей крови я хочу напиться ой лиха нам лихо поганцу языческому народу мучителю дуда остановился но против ожиданий Батухан, видимо остался доволен и заметил великий правитель и должен быть жесток жрут человечину волки до да собаки кровь человечью пьет в осиновый кол в в спину волка новым мы бьем дубиной батухан более внимательно прислушивается и следит за движениями певца нетерпеливо требуя перевода. — Ой, лихо-то, лихо, да ворогам нашим! Села мы построим, землю запашем. Будем мы вами мосты мостить. хану да ханятам голову рубите, будете снопами лежать вы в могиле. Встань же, отчизна, в славе и силе! Встань, наша мать, и рви свои путы, бей и гони ты ворогов лютых! Батухан слушал невозмутимый, непроницаемый. Певец, обессиленный, вдруг прервал песню и зашатался. Его колени стали подгибаться. Изо рта по подбородку поползла кровавая змейка. Выпавшая из рук лютня, жалобно зазвенела. Дуда, поддерживая певца, уложил его на каменные плиты. Батухан медленно перевел свой взгляд в сторону задумчиво стоявшего Хаджи Рахима. — Что ты скажешь на это, мой мудрый учитель? Хаджи Рахим быстро подошел к Батухану, склонился и прошептал что-то ему на ухо. Батухан скрипучим голосом сказал, — Ты был и навсегда останешься дервишем, гонимым ветром беспокойства. Мои монгольские улигерчи поют так же прекрасно и смело, но этот юнец дерзко осудил сынов великого потрясателя вселенной и оскорбил их. Разве за это награждают? Подайте коня. В этот день вечером в монастыре близ храма в узкой монашеской келье Хаджи Рахим, низко склонившись над своей путевой книгой, при свете потрескивающего светильника писал. В ряжском городе Сандамире, завоеванном грозными татарами, победоносный Саин-хан, как обычно, проявил свое великодушие, слушая в доме бога бесстрашного молодого певца, перед ним отважно призывавшего ляхов к защите своей родины. Джихангир меня спросил, чем наградить певца. Поступи так, как имел обыкновение делать великий Искиндер двороги. Ты завоевал землю ляхов. Теперь постарайся завоевать сердца твоих новых подданных. Подари певцу ценную одежду с твоих плеч. Тогда и внуки, и правнуки ляхов будут и в сказках и песнях вспоминать с изумлением о твоей великой щедрости. Я тогда думал, что значит одна шуба из богатств Батухана, когда он прибавил новый изумруд кожерелью составленному из завоеванных им столиц покоренных народов. Может быть, певец предсказал правду? Возможно, что пройдут века, и будут сметены с подноса вселенной многие народы, как дым от порыва ветра. Будущее, кто знает. Но навсегда осталась бы в веках песня о том, как великий завоеватель Батухан наградил любящего свою землю больше жизни без страшного певца, сбросив для него со своих плеч драгоценную шубу. Но Батухан этого не сделал, а приказал прикончить певца. И тот остался один лежать бездыханный на каменных плитах ляжского храма. Из путевой книги хаджирхима Согласно приказу Батухана, возможно, подробнее описывать его необычайный поход для разгрома вечерних стран Я постоянно опрашиваю приводимых ко мне пленных, которые рассказывают о своей стране, ее жизни, нравах обитателей. И я с изумлением узнал о том, как беспечны они были и не готовились к возможности вторжения татар. Никто из Мадьяр не верил, что азиатские орды смогут докатиться так далеко, и что они так сильны. В этих беседах с пленными мне очень помогает песец арабского посла Дуда, прозванный Праведным. Его знание множества языков удивительно. Он сразу понимает речь приведенных пленных и мне ее пересказывает. Из этих разговоров я узнал многое, что постараюсь поведать в моей путевой книге. В то время, когда войско убитого хана Пайдара опустошало Ляжское королевство, Силезию и Моравию, сам Батухан двинул свою орду через лесистые Карпаты, чтобы ворваться в страну Мадьяр. Тем временем Даниил, князь Галицкий, покинув Киев, Прибыл в столицу Мадьяр-Буду, где нашел их короля Белу. Даниил умолял короля, возможно, скорее соединиться с воинскими силами у русов для общей борьбы с татарами и немедленно прислать свое войско для помощи изнемогающей у русской земле. Хотя король Белла и был крайне встревожен приближением могучего неприятеля, но он еще не хотел верить, что монголы действительно исполнят свою угрозу и вскоре появятся в мадьярских пределах поэтому он ограничился тем, что послал только несколько отрядов Мадьяр и Куманов в Карпаты для наблюдения за горными проходами, приказав завалить их с рубленными деревьями. О великой опасности, которая надвигается на страну Мадьяр, горячо предупреждал только один хан Катян. Но приближенные белы ему не доверяли и утверждали, что он старается проползти к сердцу короля и стать его правой рукой. Котян, однако, был дальновиднее всех.